Глава шестая. В гостях у жриц. Ту злополучную пещеру мы покинули уже в расширенном составе. Лия после проведенного ритуала чувствовала себя удивительно хорошо. Я даже не думала, что эффект будет столь скорым и впечатляющим. Она вовсю смеялась и тянулась к Сабрисе, словно маленький цветочек к солнышку. Кроме Альвы, из нас она также выделяла Майселя, но к нему она хоть и испытывала теплые чувства, но часто не лезла. Ко мне же она относилась как-то настороженно, а всех прочих старательно избегала. Не ребенок, какой-то дикий зверек. Что же касается самого обряда, то он прошел словно мимо меня. Да и был ли в нем какой-то смысл, не знаю. Порой мне кажется, что это какая-то особенная дровская шутка. Впрочем, даже если так и было бы, то я все равно не оставила бы малышку в этом диком месте. Она не заслужила той судьбы, что ее ждет здесь. Не буду говорить, что в Айлете у нас совсем не будет трудностей. Будут, но никто хотя бы не будет пытаться ее убить, лишь из-за необычного оттенка глаз и кожи. До самого вечера мы шли, почти не общаясь друг с другом. Изредка кто-то обменивался с соседом парой ничего не значащих фраз, да и только. Даже Лия, умаившись за первую половину дня, забралась на руки к маселю и благополучно там уснула. Как наш внешне довольно слабенький эльфик смог таскать ее столько времени, для меня осталось загадкой. Впрочем, за последнее время это был далеко не первый повод прижать его к стенке и разговорить. Судя по всему, он далеко не так прост, как привык казаться. На ночь мы остановились в небольшой круглой пещере, выглядевшей слишком идеальной и ухоженной, чтобы являться естественным образованием. Думаю, в качестве временного лагеря по дороге от приграничных владений к центральным Это место использовали уже не один десяток раз. Следующий день начался точно так же, как и предыдущий. Упаковав вещи, мы собрались ненадолго, чтобы обсудить планы на ближайшее время. Сколько нам предстоит идти, поинтересовался Рыж и довольно поглядывая по сторонам. Кажется, к Анстану здешние пейзажи опостолели, как и мне. Если идти знакомыми мне коридорами, то еще два дня. Я плохо знаю эту часть туннелей, призналась Леди Грейви. «А вы?» – Рыж повернулся к остальным дроу из нашей группы. «Знаете?» – «Нет», – ответил за всех май. «Но если что-то изменится, мы сообщим». На этом варианте мы и остановились. Конечно, бродить еще двое суток по совершенно одинаковым туннелям не хотелось, но если других вариантов не было, нам оставалось лишь смириться с обстоятельствами. Следующие часа три мы провели в дороге. Пещеры, сменяющие одна другую, были до безобразия однообразны, а сам путь выматывал в несколько раз сильнее, чем такой же на поверхности. Вся эта толща камней словно давила на меня сверху, мешая сделать полноценный вдох. Никогда прежде не мучилась из-за нахождения в закрытом пространстве. Но в этот раз меня раздражало абсолютно все, от избытка камней вокруг до отношений внутри нашей группы. «Постойте», – внезапно произнес Майсель, останавливаясь посреди очередной пещеры. За последние часы эти камни настолько мне очертели, что я даже уже и не пыталась ориентироваться в этом лабиринте из ходов и лазов. Что случилось, поинтересовалась Лилия. «Здесь есть еще один проход. Он короче. И выведет сразу к центральному храму», произнес Май, кивнув в сторону противоположного угла пещеры. «Был там лаз или нет, я не разглядела, из-за скудного освещения. Но повода не верить ему у меня не было. Насколько короче, тут же уточнила Лилея. Мы примерно вдвое сократим путь. Если зададим хороший темп, то уже к вечеру дойдем. В противном случае завтра. Отлично. Тогда веди. Слоняться по пещерам с ребенком на руках – это не самое лучшее занятие. Тем более после того, что здесь произошло. Энергия смерти может привлечь что-нибудь весьма нехорошее. Если честно, я и сама об этом подумывала, но спрашивать у дроу, как их местная флора-фауна реагирует на единовременную гибель целого населенного пункта, хотелось мало, потому что я слишком хорошо представляла, к чему подобная концентрация смертей в одном месте могла бы привести вблизи границ Айлета. Хорошо, тогда следуйте за мной. И постарайтесь сильно не растягиваться. Коридор довольно узкий, но он вполне проходим. Примерно в середине пути будет удобная для стоянки площадка. До нее останавливаться не будем, а потому по возможности берегите силы. Следующие несколько часов мы пробирались сквозь узкий лаз, который, думаю, один лишь май считал коридором. Нет, я понимаю, что секретные ходы, ведущие к особо важным объектам, никто не делает широкими и удобными. Но тут даже я локтями цеплялась за все выступы и сколы, что уж говорить о рыже. Вот уж кому не повезло, так это ему. Из всех нас у него была самая мощная фигура. И там, где другу пролезали почти без проблем, ему приходилось буквально протискиваться. К счастью, любой путь когда-нибудь заканчивается. А потому и мы в какой-то момент все-таки выбрались из этого коридора. Усталые и измученные, мы далеко не сразу обратили внимание на место, в котором оказались. А посмотреть там было на что. Если подземный зал где располагался разрушенный дом уничтоженного клана, мне показался большим, то эта пещера была поистине огромна. С той точки, где мы вышли, не было видно ни потолка, ни стен, зато взгляд тут же цеплялся за яркие огоньки, спихивающие то здесь, то там. И я далеко не сразу поняла, что это были не просто какие-то светильники, хаотично распределенные по залу, а свет из узких окон довольно мрачного, теряющегося в темноте огромного пространства здания. «Что это?» – невольно затаив дыхание, спросила я. «Это? Это мой дом, центральный храм богини. Собственно, именно здесь вас всех и разместят. Считается, что лишь жильцы могут устоять перед пагубным влиянием внешнего мира», – ответил Май. «Я не видела в нем особой радости, как обычно бывает с теми, кто вернулся в родные края» но и каких-либо негативных эмоций тоже. Ему было просто все равно. И именно это меня настораживало больше всего. Возможно, Дроу уже действительно мало чем похоже на своих лесных сородичей, но не настолько же. Привязанность к дому у всех ушастых в крови. Уж мне ли этого не знать? Постой, ты сказал вас? Нас разделят? Внезапно спохватилась я. Уж подобное это точно в мои планы не входило. Как мне прикажете следить за всеми, если нас поселят в разные места?» «Вероятно, — кивнул Майсель, — в храме обычно живут лишь приглашенные гости, а дроу возвращается в свои семьи, но лично я останусь здесь же». «Это, конечно, хорошо, что ты будешь рядом, но мне хотелось бы, чтобы и остальные были поблизости». «Май, а это никак нельзя организовать, а?» Состроив умильную рожицу, поинтересовалась я. «Разумеется, на него мои ужимки не подействуют, но мне почему-то показалось это уместным». Майсель немного растерялся. Кажется, он вообще не понял, к чему это все было, но после некоторых колебаний произнес. «Думаю, можно. Я попрошу жриц организовать комнату для всех нас. И если остальные будут не против, то пусть остаются. Буду тебе очень благодарна. Да и не только я, думаю». Широко улыбнулась я. Почему-то мне казалось, что мои темные эльфики совсем не горят желанием оказываться во власти своих владычиц после того, как вкусили немного свободы. Оно и понятно. В отличие от Мая, они не питали каких-либо иллюзий насчет своей родни. Пещера действительно была огромной. Несмотря на то, что свет льющийся из окон казался довольно близким, нам пришлось шагать еще минимум час до самого строения. Вблизи Храм выглядел, как какая-то древняя цитадель. Высокие крепкие стены, узкие бойницы и массивные ворота, сделанные из монолитных каменных плит. Такое сооружение точно с наскоку не захватишь. Неудивительно, что, глядя на это здание, я ощущала себя каким-то мелким грызуном против дракона. Масель, в отличие от остальных, здесь явно чувствовал себя свободно. Не задержавшись ни на мгновение перед этим каменным монстром, приблизился к воротам и постучал. Что спросили с той стороны, я не расслышала. Но Май в ответ лишь крикнул, что прибыли гости из внешнего мира, с сопровождением. Двери тут же распахнулись, а в проеме нарисовался женский силуэт. «Добрый день, отец, уважаемые гости! Рада вас видеть в нашей обители!» Темная леди изящно поклонилась. Звенья цепочек, из которых состояло практически все ее длинное одеяние, мелодично тренкнули. А когда она выпрямилась, я поняла, что Май нисколько не преувеличивал, когда говорил о наличии у него трех деток. Эта девушка была точной копией нашего однокурсника. Те же серые глаза, те же черты лица. Вот только в ее взгляде не было и следа детской наивности и чистоты. Жрица, полностью обученная, и привыкшая к всеобщему подчинению. Это было настолько очевидно, что мороз шел по коже. И пусть она к нам обращалась максимально вежливо, все равно оставалось впечатление, что она здесь богиня, а мы лишь ненужные ей просители. «Пожалуйста, следуйте за мной, я провожу вас в комнаты. Мы уже подготовили все к вашему приезду». После этих слов... Жрица повернулась и целеустремленно направилась куда-то вглубь каменного дворца. Лично меня уже тошнило от этих их архитектурных изысков, но выбирать было не из чего. Несколько минут мы шли в напряженной тишине. Жрица словно намеренно выбрала самый извилистый и запутанный коридор. Плюс к этому, со освещением у них тут явно были проблемы, потому что света от тосклых магических лампад было недостаточно. Мы проходили мимо очередного безликого ответвления. Тогда из него буквально что-то выпрыгнуло. «Хэй, сестренка, сыграешь сегодня со мной?» «А твой питомец?» «Хочу попробовать на нем свое новое умение». «Веришь?» «Старшая сказала, что я, наконец, овладела методикой управления идными. Затараторила это что-то, практически повиснув на шее у жрицы. «Ребенок в этом мрачном месте...» Я чуть сощурилась, пытаясь в неясном свете разглядеть, кто же здесь появился. По всему выходило, что это действительно ребенок. Тоненький и юркий, целиком закованный в тесный костюм из темной кожи. Если бы не светлый ежик волос на голове, то его можно было бы принять за одну из мечущихся по стенам теней. Хотя не его, ее. Думаю, в этом месте столь свободно себя могут чувствовать только шрицы. Мияла. «Я, конечно, рада это слышать, но ты не вовремя», – прохладно произнесла темная леди, одновременно с этим отцепляя от себя девочку. Та, лишь сейчас, заметив немаленький наш отряд, недоуменно нахмурилась. А потом, словно рассмотрев кого-то в полумраке, широко улыбнулась. «Пап, ты тоже здесь?» И это юное создание бросилось к Маю. Правда, в двух шагах от него она все-таки затормозила и вместо ожидаемых объятий ограничилась сухим поклоном. «Рада вас видеть в стенах нашей обители, отец, со возвращением!» Майсель лишь кивнул в ответ. «Словно эта девочка в действительности была ему чужой. Я такого не понимала. Эльфы всегда держались за своих детей, вкладывая в их воспитание все свои силы. А тут вдруг такое безразличие. «Сестренка, а можно я с вами? Обещаю, я не буду мешать!» и это дитя умоляюще уставилось на старшую жрицу. Странно, не думала, что встречу в этих стенах кого-то похожего на нее. Девочка, несмотря на свою принадлежность к жреческой касте, еще не успела так очерствить душой, как ее сестра. «Как хочешь», – безразлично откликнулась жрица, и мы продолжили путь. Еще пару минут мы петляли по одинаковым каменным коридорам. Теперь я была уже абсолютно уверена, что нас намеренно пытались сбить с толку. Наконец мы куда-то пришли. Вдоль стен выстрелился ряд одинаковых дверей. — Вы можете остановиться в этих комнатах? — произнесла жрица, неопределенно махнув рукой. — Отец, пойдемте, я вас провожу в ваше покое. Повернувшись к маселю, уже совсем другим тоном сказала она. Я собралась было воспротивиться подобному разделению, но Рыш успел первым. Он вцепился в Мая так, словно у него отнимают любимую игрушку, и хмуро посмотрел на темную Лидию. чье имя так и осталось для нас тайной. «Эй, я не хочу здесь жить один. Майсель, ты же не оставишь меня в одиночестве среди этих холодных каменных стен, верно?» Рыж произнес это с такой серьезной миной на лице и интонацией, что даже я ему поверила. Кажется, Констант понял, о чем я говорила в самом начале. — Что ж, будем надеяться, что он не прошляпит мая, отвлекшись на какую-нибудь экзотическую красотку-дроу. — Если ты настаиваешь, — растерявшись от подобного поворота событий, как-то неуверенно пропромотал наш дровенок. — Настаиваем, — просияв улыбкой во все тридцать два зуба, рыж схватил темного за руки, словно опасаясь, что тот передумает. — Там всего лишь одна кровать, — хмуро произнесла жрица. — Не думаю, что нас это смутит. «Верно, мой, И мой приятель вновь приторно-сладко улыбнулся. «Ох, был бы здесь Нил, он бы оценил!» «Ого!» – невнятно откликнулся наш дроу. Жрица сурово свела брови и недовольно дернула головой, но в открытую возражать не стала. И так все-таки мне не показалось. Решения Мая даже самые незначительные, не оспариваются. А значит, и Ледевит была права. У владычец явно есть способ влиять на него, иначе это место было бы совсем иным.